Командующий 11-й армией, генерал-лейтенант Головацкий, Псков. Почему вы не стали их вышибать, Николай Михайлович? Ведь у вас в резерве целый мехкорпус и несколько стрелковых соединений. Один удар, и немцы оставили бы захваченный Лохновский укрепрайон. Потому-то и не стал, Николай Федорович. В обороне нам короткими контратаками отбиваться легче, чем с голой задницей против ответного удара трех германских танковых дивизий. Зачем гнаться за эфемерностью победы, чуть отгрызая обратно часть оставленной территории, но потеряв несколько дивизий и сотню танков? Дурь это будет несказанная, не победа. Бить надо раз, сильно, не тыкать растопыренными пальцами. Чем мы в июне, судя по картам, только и занимались, причем совершенно бесплодно. Нам сейчас надо в первую очередь перемолоть ударные соединения врага, обескровить танковые и пехотные части заставить бестолково топтаться на одном месте, выиграть время для развертывания новых дивизий, полноценно укрепить оборонительные линии. И вот тогда совсем иная война пойдет. И когда же сие благословенное время настанет? Немцы в Смоленске уже под Киевом нависают над Южным фронтом. А других пусть у Генштаба голова болит. Нам о своем фронте думать надо. А время... Головатский ненадолго задумался. Его задела чуточку скрытая ирония в голосе на счетаба фронта. Хотя генерал-лейтенант Ватутин относился к нему подчеркнуто уважительно и доброжелательно, чувствовалось, что в беседе некая недоговоренность присутствует. «Посмотрите сюда!» — Гловацкий провел карандашом по карте, очертив вражескую группировку вклинившуюся в Лакновский укрепрайон. «Прорыва нет, но какой занятный мешочек получился! Примерно 10 на 9 километров!» Насквозь простреливается с любой точки. И возникает сразу три вопроса. Причем и у нас, и у Гёпфнера. Первый. Кто несет больше потерь? Немцы под шквальным огнем тяжелой артиллерии или наши войска, что заняли глубоко эшелонированную оборону? Ответ, думаю, очевиден. Второй вопрос сложен до неимоверности и простой одновременно. Сосредоточить здесь ударный кулак из танков и мотопехоты невозможно по определению. Нужно вначале раздвинуть стенки сего мешка, чтобы не подвергать резервы губительному истреблению артогнем. Затем форсировать реку, занять плацдарм, расширить его, снова перебросить механизированные части с бронетехникой и лишь тогда прорывать наш фронт. Сейчас сложная до невероятности задача, раз с первой и второй попыток ничего не вышло. Долбиться лбом в третий раз они не станут. Не надо считать врага настолько упрямым. А потому ответ на этот вопрос не просто прост, а очень прост. Немцы прекратят штурм, перебросят четвертую танковую группу на другой участок фронта и нанесут мощный удар либо по восьмой, либо по 27 седьмой армии. А те, значительно обескровленные, его просто не выдержат. Верное решение, Николай Федорович. Встает во всей остроте третий вопрос: что они будут делать и что мы предпримем в ответ? Вот тут надо думать уже сейчас, завтра будет поздно. Это выглядит пока так. Либо мы перебрасываем части из 11-й армии туда, где враг возможно и ударит, либо мы не дадим ему возможности ударить по нам. Иного варианта для нас нет. Но если упредим первыми, то тогда сможем перехватить у него инициативу. Наше наступление должно произойти через 10 дней, никак не позднее. Но может быть и чуть раньше. Скорее всего, так оно и будет. Ватутин надолго задумался, пристально глядя на карту, постукивая по ней карандашом. В кабинете наступила долгая, но отнюдь не мучительная пауза, за которую Головатский успел допить чай, прикурить папиросу. Но вот вопрос начальника штаба фронта оказался неожиданным. Вы знаете, какую докладную отправил член военного совета фронта начальнику Главпура Мехлису и товарищу Жданову позавчера утром, как раз после вашего разговора весьма горячего, скажем так, с командующим фронтом? причем ознакомил меня с ее содержанием. Нет, мне это неизвестно. И сути докладной просто не могу знать по своей занимаемой должности. Там ключевой является фраза «по своим знаниям и способностям» товарищ Собенников соответствует уровню обычного командира дивизии, в исключительном случае корпуса, но никак не командующего армией, тем более фронтом. Вот так и написано. Товарищ Жданов спросил, разделяю ли я точку зрения члена военного совета. И что вы ответили? Разделяю полностью. И здесь дело не в нарушении субординации, а в том, что страдает дело. Суматошность порождает неуверенность. И у меня, как у начальника штаба фронта, нет понимания дальнейших перспектив, а только лишь реагирование на изменения обстановки, латание очередных дыр на линии фронта. Скажу более. Судя по вашему разговору с Комфронтом, Вы придерживаетесь еще более жесткого взгляда на его деятельность. Кстати, о том меня информировал сам товарищ Данов, Сообщив, что ваше мнение по перспективам обороны и маневре резервами, маршал Ворошилов отправил в Генштаб вместе с вашими предложениями, что вы направили мне и генералу Захарову позавчера. Кстати, я их целиком и полностью поддержал. Наличие трех стрелковых корпусов, пусть с бригадами вместо дивизий, позволит нам стабилизировать положение на южном фланге фронта. «Не думаю, Николай Федорович. Эти корпуса соответствуют по своей силе полнокровной дивизии по военному штату. А у немцев в 16-й армии их там 10. И пусть один корпус увяз у Великих Лук, но 7 вражеских дивизий против фактически трех наших дают более чем двукратный перевес. Задача армии Берзарина – задержать продвижение немцев, не дать повернуть всеми силами на север, к Порхову и Старой Руссе. Выиграть хотя бы 10 дней и лишь затем организованно отступить к рубежам, заловать и полесть. А к этому времени севернее мы их подкрепим 41-м стрелковым корпусом и двумя дивизиями. Не только, Николай Михайлович. В Московском округе формируют новую 34-ю армию, в которую войдут 4 стрелковые дивизии. Основу в них составили из кадров НКВД. Армии придана кавалерийская дивизия, того же нового формирования, и два корпусных артполка. Генерал армии Жуков предложил ее использовать исключительно для контрудара по наступающим немцам. Возможно, ее переброска будет начата через 10 дней. Армия расстрелянного генерала Качалова, а ведь ее погубили вы с Собенниковым, зато сурово поплатились. Вас, Николай Федорович, сослали в резерв и лишь благодаря заступничеству Жукова вернули в действующую армию, где вы проделали путь до командующего Первым украинским фронтом. А вот генералу Стабенникову не повезло. Отдали под трибунал, разжаловали до полковника и перевели на должность заместителя командующего ударной армией, которым тот был до самого конца войны. Ведь иного варианта у вас просто не имелось. Потеряв под Псковом свежие 41 и 22 корпуса в купе с первым механизированным, все семь дивизий приходилось бросать навстречу немцам немногочисленные резервы, проведя контрудары порой успешные, например, под Сольсами. И 34-й армия его сознательно пожертвовали, дав время защитникам Ленинграда. И в результате, выиграв время, потеряли и территорию, и огромное число солдат. А враг оказался под Ленинградом и душил его голодной блокадой. А вот такого сейчас допустить никак нельзя. Да и сам ход войны в здешних болотах пошел как нельзя лучше для нас. Те семь дивизий сохранены, это раз. А дивизии, что были растрачены в попытке остановить немцев, сейчас свежие. Плюс мы поднакопили резервов. И все потому, что удержали бетонные доты линии Сталина. Сейчас у нас время подумать над выбором. Есть. Достаточно. Ситуация благоприятной стала. Маловацкий напряженно размышлял, прикурив очередную папиросу, взяв из раскрытой золотистой коробки Северной Пальмиры подарка от Жданова и был огорошен негромко прозвучавшими словами Ватутина. Ночью в Псков прибудут маршал Ворошилов и армейский комиссар Мехлис, который утром прилетел в Ленинград. Сами понимаете, Николай Михайлович, что у нас грядут перемены. Чего ж не понимать, — насупился Гловацкий. О Мехлисте в мемуарах отзывались чуть ли не матерно. В июле именно он подвел под расстрельную статью целый ряд генералов Западного и Северо-Западного фронтов. Да оно и понятно. Нужно же было объяснить народу, почему РКК отступает. Вот и нашли стрелочников. А с другой как посмотреть. Головотяпство, полная безинициативность, разгильдяйство, боязнь риска и личной ответственности, и, наконец, профессиональная некомпетентность. На самом деле происходило все это в жаркие первые дни военного лета 1941 года. А чем еще прикажете вышибать паникерство и благодушие, боязнь противника и лень? Уговорами и медовыми пряниками? Хотя палку, конечно, перегнули. Генералы стали бояться собственного командования больше, чем неприятеля. А еще бы им не бояться того же Мехлиса, личного ревизора Сталина, начальника главного политического управления Красной Армии, наркома госконтроля. Того же командующего 34-й армией под трибунал со смертным приговором упек, а его начарта, генерала Григорьева, вообще расстреляли без суда перед строем из штабных командиров. Да чего далеко ходить. Аккурат через две недели к стенке поставили бы и самого Головацкого. Вот только сейчас он в его теле, и на фронте совсем иная обстановка. Так что Соббенникова он им не отдаст на растерзание. Как раз такой заместитель нужен, жесткий, нерассуждающий, готовый выполнить приказ от и до и проконтролировать его исполнению подчиненных. А вот в руководители таких лучше не ставить. Люди в погонах давно подобным дали определение. Недостаток ума возмещают завышенной требовательностью. Но на войне, как на войне. Тогда, Николай Михайлович, прошу выложить свои планы по месту и времени нашего контрнаступления. Если я вас устрою как начальник штаба, то мне лучше знать об этом заранее. Даже так, Николай Федорович? Впрочем, Гловатский не был удивлен откровенностью Ватутина. Прекрасно сам понимал, что после конфликта с командующим фронтом вариантов только два либо подсидеть, либо отправиться под трибунал. Выпал удачно ему первый вариант, вот только святое место пусто не бывает. А как шутят в армии, любая инициатива наказуема, и предложивший выполняет свои разработки как мудрое указание вышестоящего начальства. Что ж, все, что не делается к лучшему. Может, как-то удастся переломить ситуацию на северо-западном направлении и оказать влияние этим на ход борьбы на всем фронте? «Николай Михайлович, давайте откровенно». Ватутин улыбнулся. «С момента моего прибытия вы меня удивляете постоянно. А те меры, которые вы всегда предлагали, шли нам исключительно на пользу. Порой казалось, что вы не только генератор идей, но фактически командующий фронтом». «Да, это так. И не возражайте». «Не только об обороне своего укрепрайона думали. Нет. Вы обращали самое пристальное внимание на соседей». Иначе зачем те 6 батальонов вы передали в 11 корпус генерала Шумилова? И теперь усиление 27-й армии? О создании Чудской флотилии? Мне еще Полубояров многое рассказал о ваших предложениях по поводу реорганизации танковых соединений. Вчера Куцевалов прям-таки задыхался от восторга, описывая побоища, которые учинили лаптежникам авиации и зенитной артиллерии. Я бы никогда не подумал, что на самолеты можно планировать такие засады. «Еще продолжить перечень ваших нововведений?» «На войне мелочей не бывает», — буркнул в ответ на горячую Филиппику Гловацкий. И грустно подумал. «Я не генератор, а плагиатор». А засады на фантомы устраивали вьетнамцы. А парами на свободную охоту летать еще испанский опыт научил, только оказавшийся невостребованным. У меня просто хорошая память. Предлагал то, что было и так создано в годы войны. Только и всего. Не надо с меня гения лепить. Не этого лично я. А вот тезка, судя по общей памяти, действительно знающий генерал. Это мы с ним удачный дуэт составили. Вот так и работаем. Так что вы предлагаете, Николай Михайлович? Только вот это. Главацкий достал из стола карту с нанесенными цветными карандашами-стрелками и положил рядом с ней два листка бумаги, исписанных убористым мелким почерком. Ватутин тут же присел на стул и принялся внимательно рассматривать, читать карту, как говорят военные. Затем чуть пробежал по строчкам напряженным цепким взглядом, медленно прошелся по ним еще раз, уже тщательно выверяя текст. Лицо начальника штаба выражало крайнюю степень удивления. «Мне такое и в голову бы не пришло». «Но вы правы. Хотя риск как для противника, так и для нас огромнейший». «Впрочем, вы правы». Вот такого варианта враг от нас точно не ждет. Есть такой шахматный термин, когда любой ход игрока ведет только к худшей позиции, чем было раньше на доске. Лучше его пропустить, но нельзя. Так вот, немцы точно в такой же ситуации. Им нужно делать свой ход, чтобы не потерять инициативу. Но если они его сделают, а мы в ответ не будем ждать, а ударим сами, то все может радикально измениться, причем в самое короткое время. «Нужно только не терять время и выполнить все перечисленные мероприятия в срок и в полном объеме». «Время у нас есть. Я сейчас поработаю с вашим штабом, распланируем в деталях план всей операции. И завтра доложим о том маршалу Ворошилову и армейскому комиссару Мехлису. Думаю, давно уже сами ждут. Это вполне реальный шанс перехватить у врага инициативу. Впечатляет? Крайне дерзко. Как по тонкому льду пройтись?»